482 август 8. -е. И вознесут вас и унизят, но для вас мелькнут эти придорожные знаки. И не нужно слишком радоваться, когда вознесут, и огорчаться, когда унизят. Не вашу, но свою судьбу определяют признавшие отвергшие, и принимающие вас меня принимают. Сущности без сознательно, но неотвратимо И реагирует на ваш свет, который получаете от меня. Нет безразличного отношения. Кто-то тянется, очень хотел бы приблизиться больше, но отягощение своими делами и суетой мешает. Только поставивший заботу о свете превыше всего, всех дел прочих земных и забот подойти может близко. Приближениями, и отхождениями нямрочась. Каждый судья себе сам Но подходящих примите, не отдавая сердце прохожим. Пусто кругом. Все заняты собою и своими делами, не понимают, сколь коротки они приходящим. Так же и вы не принимайте за реальность явления мои.